Уже второй раз за сегодняшний вечер он подумал, что Денис, несомненно, очень богатая женщина. Они подъехали к Ридженси почти одновременно. О, припарковал машину и подошел к входу в вечерний клуб, когда к нему подъехал сверкающий кадиллак. Одетый в форму шофер торопливо обошел машину и открыл дверь перед Денис. Она поздоровалась с Удоналом, потом повернулась к шоферу. «Спасибо, Том. Думаю, тебе не стоит сюда возвращаться. Надеюсь, доктор Удонал сам отвезет меня домой». «Благодарю вас, мадам», – церемонно ответил шофер, потом обернулся к Удоналу. «Доброй ночи, сэр». С этими словами он сел в машину и уехал. «Конечно, если бы Удонал задумался об этом раньше...» то сразу бы понял, что Денис как дочь Юста Сусуэйна очевидно является его наследницей. Это осознание не сильно его впечатлило. Его собственная дохода хватало на вполне комфортабельную жизнь, и не только. Однако у Адонала не было опыта общения с по-настоящему богатыми женщинами. Он снова невольно принялся сравнивать Денис с Люси. Оркестр закончил номер к вмеру бурным крещендо. Денис и О Донал похлопали оркестрантам и он, взяв даму под руку, повел ее к столику. Словно из-под земли рядом с ними вырос официант. Он выдвинул и приезжал стулья, а затем принес заказанную Доналом выпивку. Пригубив новую порцию виски, Денис сказала – «Обо мне мы уже поговорили, теперь расскажите о себе». Он добавил содовый в свою виски. О, любил сильно разбавленный алкоголь. Это было давней привычкой, которую ненавидят официанты. Боюсь, это не слишком интересно, обычная рутина. «Я очень благодарный слушатель, Кент». Говорила только половина разума, Денис. Вторая половина думала, это мужчина. Мужчина до мозга костей. Глазами она скользнула по его мощной фигуре, широким плечам, выразительному, грубоватому лицу. Поцелует ли он ее сегодня и к чему это приведет последствия? Она решила, что отношения с доктором Кентом О'Доннеллом сулят много интересного. Он принялся рассказывать ей о клинике «Трёх графств», о своей работе, о своих планах и надеждах. Денис ненавязчиво задавал ему вопрос о его прошлом, о случаях из жизни, о людях, которых он знал. Слушая его ответы, она не переставала восхищаться тем, что он говорил и как он говорил. Они опять потанцевали. Потом официант принёс выпивку – Они снова танцевали, а официант снова приносил напитки. Это повторилось несколько раз. Денис рассказала о своем браке. Она вышла замуж в 18 лет назад и прожила с мужем 10 лет. Муж – корпоративный юрист и имеет большую практику в Нью-Йорке. У них двое детей, двойняшки – Алекс и Филиппа. Дети отданы на попечение Денис. Через несколько недель детям исполнится по семь лет. «Мой муж сугубо рациональное существо», — сказала она. «Мы с ним просто несовместимы и потратили массу времени на то, чтобы это понять». «Ты видишься с ним?» «Да, и очень часто. На вечерах в городе. Мы с ним иногда даже вместе обедаем. Джеффри в некотором смысле просто прелесть. Уверена, он тебе понравится». В разговорах постепенно становился все более непринужденным. Не ожидая заказа, официант поставил перед ними новую порцию выпивки. О спросил о разводе, нет ли к нему каких-то препятствий. «В общем-то, нет», — искренне ответила Денис. «Джеффри не против со мной развестись, но настаивает на том, чтобы именно я представила суду основания». «В штате Нью-Йорк таким основанием может быть только супружеская неверность. Так что пока я не занимаюсь разводом». «Твой муж не хочет еще раз жениться?» На лице Денис отразилось неподдельное удивление – «Джеффри?» – «Не думаю», – Денис повертела в руках бокал. «Джеффри считает, что постель – самое подходящее место для чтения законодательных актов», – сказала она это тихим, почти интимным тоном. А Донал понял, что это был намек на причину распада семьи. Рядом снова появился официант. «Извините, сэр, бар закрывается через пять минут. Вы желаете сделать заказ?» Вот Доналл удивленно взглянул на часы. «Был почти час. Три с половиной часа пролетели совершенно незаметно». Он вопросительно посмотрел на Денис, но она отрицательно покачала головой. «Нет, спасибо», – сказал Удонал официанту и расплатился по чеку. Покончив с выпивкой, они собрались уходить. Официант приветливо пожелал им доброй ночи, чаевые были просто королевские. Удонал умел ценить комфорт и хорошее отношение. В фойе он остановился, чтобы подождать Денис, а привратник в это время отправился на парковку за машиной. Когда она вышла, Удонал взял ее за руку. «Как же всё-таки досадно, что приходится уходить! Всё-таки надо было заказать ещё одну порцию на прощание!» Он поколебался, но потом решил попытать счастья «Мы можем заглянуть ко мне. У меня хороший бар. и Это по дороге!» На мгновение Донал засомневался, не пришёл ли он грань дозволенного. Ему даже показалось, что лицо Денис стало холодным и отчужденным. Потом это облачко прошло. «Э, «Почему нет?» – просто сказала она. На улице их уже ждал Бьюик с открытой дверью и работающим двигателем. По городу О'Доннелл ехал медленнее, чем обычно, понимая, что изрядно выпил. Ночь была теплая, и оконные стекла автомобиля были опущены. Денис сидел рядом с ним, и О'Доннелл снова улавливал аромат ее духов. У входа в гостиницу О'Доннелл остановил машину, они вошли в холл гостиницы и направились к лифту. В номере О'Доннелл, смешав напитки, подал Денис, Old Она встала у открытого окна гостиной и стала смотреть на светившиеся внизу огни Берлингтона. Река, протекавшая через город темной лентой, лежала между ярко освещенными берегами. Он подошел к Денису, стал рядом и сказал, «Я давно не смешивал «Олдфэншел». Надеюсь, он получился не очень сладким». Она пригубила напиток. «Коктейль такой, каким он должен быть, как и все, Кент, что ты делаешь», сказала она тихо, с легкой, интимной хрипотцой. И глаза встретились. Иодону, протянув руку, взял у Дениса ее стакан. Когда он поставил его на стол, она просто естественно прильнула к нему. И у губы встретились». В этот момент оглушительно и неожиданно зазвенел телефон, настойчиво и непрерывно. Денис мягко освободился из объятия и донёс: "Дорогой, думаю, тебе надо взять трубку". Она нежно коснулась губами его лба. Подойдя к телефону, он обернулся и увидел, что Денис берет сумочку, шарф и перчатки. Очевидно, вечер закончился. Он раздраженно снял трубку с рычага. Раздражение сразу леглось. Звонили из клиники. На проводе был дежурный интерн. У одного из больных у резко ухудшилось состояние. Задав пару коротких вопросов, он распорядился. «Очень хорошо, я сейчас буду. Закажите кровь и приготовьтесь к переливанию». Он повесил трубку, потом снова ее снял и, позвонив ночному портье, попросил вызвать такси для Денис. Глава четырнадцатая Как правило, доктор Джозеф Пирсон ложился спать рано. Правда, в те вечера, когда он играл в шахматы с Юстасом Суэйном, ложиться приходилось много позднее. Он от недосыпания, Персон уставал и на следующее утро являлся на работу в состоянии повышенной раздражительности. Вот и теперь он находился отнюдь не в лучшем расположении духа. Просматривая требования на расходные материалы для лаборатории, он терпеть не мог эту работу, особенно в такие моменты. Он злобно фыркнув, отложил в сторону одно из требований. Подписав несколько других, он споткнулся еще раз на одном и вытащил его из пачки. На этот раз он не только фыркнул, но и состроил недовольную гримасу – Это был опасный признак. Джо Пирсон был готов вот-вот взорваться. И он взорвался, когда обнаружил третье сомнительное требование. Пирсон швырнул на стол ручку, схватил груду бумаг и, не складывая их, бросился к двери, как буря ворвался он в сирологическую лабораторию и отыскал глазами банистра, который в углу делал анализы кала. «Брось все, иди сюда!» Пирсон швырнул на стол требования. Несколько листков упали на пол, и Джон Александр нагнулся, чтобы их поднять. Он испытал невероятное облегчение того, что Баннистер, а не он, стал объектом начальственного гнева. «Что случилось?» спросил банистер подходя к шефу. Он так привык к этим вспышкам, что они подчас действовали на него успокаивающе. Я сейчас скажу тебе, что случилось. Все дело в этих требованиях. Пирсон как будто немного успокоился. Теперь его гнев уже не пылал, а медленно тлел. Ты, кажется, вообразил, что мы работаем в клинике Мэйо. Но ведь нам нужны расходные материалы и реактивы. Разве нет? персон пропустил вопрос мимо ушей. Иногда мне кажется, что ты их ешь. «И разве я не говорил тебе, что необычные требования надо сопровождать объяснениями, для чего нам это нужно?» «Я забыл», — смиренно ответил Банстер. «Тебе придется вспомнить, Пирсон», — взял верхнее требование. «Зачем нам понадобился оксид кальция? Мы им никогда не пользуемся». Баннистер злорадно улыбнулся. «Вы же сами попросили меня его заказать для вашего сада!» Старший лаборант упомянул факт, о котором они оба знали, но который редко обсуждали. Персон был заметной фигурой в обществе любителей роз и употреблял некоторые лабораторные реактивы для улучшения плодородности почвы своего сада. Пирсон смутился. «А, да. Ладно, это требование можешь от отправить». Он отложил тот листок и взял в руку следующий. «А это что? Зачем нам вдруг потребовалась сыворотка кумбса? Кто ее заказал?» «Доктор Колман», — с готовностью ответил Баннистер. «Наконец-то он наступил, этот долгожданный для него момент». У стоявшего рядом с банистером Джо Александра появилось недоброе предчувствие. «Когда?» – резко спросил Пирсон. «Вчера доктор Колман сам подписал требование». Помолчав, Баннистер ехидно добавил. «Причем там, где обычно ставите свою подпись вы». Пирсон посмотрел на заполненный бланк. Оказывается, он не заметил, что требование уже подписано». «Зачем она ему понадобилась, ты не знаешь?» – обратился Пирсон к Баннистру. Старший лаборант успокоился. Он запустил шестеренки своего мщения и теперь мог наслаждаться ролью зрителя. «Что же ты молчишь? Рассказывай!» – обратился он к Джону Александру. Слегка волнуясь лаборант объяснил она нужна для анализа крови на антитела к э, кризис-фактору доктор пирсон анализ необходимо сделать моей жене по назначению доктора дорнбергера но зачем нам нужна сыворотка куса для непрямой пробы кумпса доктор скажи пожалуйста твоя жена она что какая-то особенная в голосе пирссона слышалась неприятная насмешка «Чем тебе не нравятся анализы с физиологическим раствором и в растворе белка, анализы, которыми мы пользуемся для обследования остальных беременных?» Александр нервно проглотил слюну и промолчал. «Я жду ответа», — настаивал Пирсон. «Хорошо, сэр». Александр поколебался, потом выплел. «Я предложил доктору Колману, чтобы после анализа в растворе хлорида натрия и белка мы сделали анализ с сывороткой Кумбса. И доктор Колман согласился, потому что это более надежный...» «Ты предложил доктору Колману? Я не ослышался, а?» что он Пирсона не оставлял сомнений относительно того, что должно было последовать дальше. И здесь Александр допустил свой очередной промах. «Не ослышались сэр. Мы решили, что поскольку в некоторых случаях антитела к резусу невозможно обнаружить в физиологическом растворе и в растворе белка, нужно выполнить еще один анализ». «Довольно!» Слово было произнесено резко, зло, жёстко. Доктор Пирсон изо всех сил грохнул кулаком по стопке требований. В лаборатории наступила зловещая тишина. Тяжело дыша, доктор Пирсон собрался с силами и мрачно сказал, «Самая главная твоя беда в том, что ты слишком преувеличиваешь значение всей той чуши, какой нахватался во время учёбы». Говоря это, Пирсон выплеснул наружу всю свою горечь и обиду, обиду на тех, кто моложе, на тех, кто пытается лишить его прежней власти и авторитета, абсолютного непререкаемого, таковым он до сих пор беспредельно пользовался. В другое время и в другом настроении он, вероятно, проявил бы большую терпимость, но сейчас, кипя гневом, решил раз и навсегда поставить на место этого зарбавшегося лаборанта. «Слушай меня внимательно и запоминай, я уже говорил тебе это и не намерен повторять предь». Это были слова воплощенного авторитета, руководителя отдела, у которого тяжелая рука и который беспощаден. Теперь он ясно давал понять, что отныне не будет никаких предупреждений, будет наказание. Приблизив свое лицо к лицу Александра, Пирсон прорычал. Отделением руковожу я. И если у тебя... «Или у кого бы то ни было возникают вопросы, то вы должны задавать их мне. Ты понял?» «Да, сэр. В этот момент Александр хотел только одного, чтобы всё это скорее закончилось. Он уже решил для себя, что это было его последнее предложение». Если с ним так расплачиваются за то, что он умеет думать, то теперь он будет тупо исполнять свою работу, а мысли держать при себе. Пусть другие волнуются и несут за это ответственность. Но Пирсон еще не закончил. «Прекрати эту возню за моей спиной!» – продолжал греметь он. «И не пользуйся тем, что доктор Колман здесь новый человек!» Александр вспыхнул. «Я не пользовался, а я говорю, что пользовался, и я приказываю тебе это прекратить!» Старик уже кричал. Лицо его судорожно дергалось, глаза сверкали. Александр молчал, подавленно опустив голову. Умолкнув, Персон несколько секунд угрюмо смотрел на молодого человека. Удовлетворившись произведенным эффектом, Он снова заговорил, «Я скажу тебе еще кое-что». На этот раз его тон, если не был сердечным, то, по крайней мере, не был таким грубым. Что касается данного анализа, то тестирование в физиологическом растворе и белке даст нам всю необходимую информацию. И хочу еще раз напомнить тебе, что я знаю, что говорю. Ты понял? «Да». Бесцветным голосом ответил Александр. «Отлично! Теперь я скажу тебе, что я сделаю!» Тон Пирсона смягчился еще больше. «Так как ты сильно волнуешься по поводу этого анализа, я сделаю его сам. Здесь и сейчас. Где проба крови?» «В холодильнике?» — ответил Баннистер. «Дай ее мне». Идя холодильнику, Баннистер думал, что сцена получилась не совсем такой, как ему хотелось бы. Конечно, этого соплика Александра следовало осадить, но старик, пожалуй, переборщил с ним. Лучше бы Пирсон так отделал нового патологоанатома. Но, может быть, он сделает и это. банистр достал из холодильника пробирку, на которой был приклеен ярлычок Александр, миссис Э, и отнес ее пирсону.